Глава 10. Небо бесконечно синее, свободное от летнего жара, не успевшее принять в себя зимний холод, раскинулось над кладбищем. Ровные ряды могил, запах увядающих цветов и шелест ветра, словно шепот ушедших за черту. Здесь всегда было привычно, всегда проще думалось, когда удавалось загнать чувство вины на знакомую глубину. Дима стояла, сутулившись, смотрел на памятник, но не мог найти ни слов, ни знакомой тоски. Вместо нее душу сжигала тоска иная, новое сосущее чувство тянущей внутренности крюк. И вместе с тем, именно благодаря ей, он сейчас чувствовал себя живым, почти настоящим. Эмоции волнующие, тревожащие, вспарывали стальной панцирь, которым он отгородился от окружающего мира. Каждый взгляд, каждый вдох, каждое слово резали его броню. Из появляющихся щелей в душу просачивался свет. Она делилась им неосознанно. Но кто он такой, чтобы добровольно отказываться от возможности побыть нормальным, обычным человеком, чье сердце банально сбивается с ритма Стоит ее увидеть. В чьих мыслях сотни диалогов, оттенков, полутонов. Хотелось залезть ей в голову, узнать, что думает, понять. В очередной раз показалось или есть надежда. Посмеиваясь Дима не раз и не два, вспоминал ее полный любопытствов взгляд, когда показал родинку. К своей внешности всегда относился спокойно, знал, что достаточно привлекателен, чтобы увлечь Порой пользовался этим, но чаще равнодушно пожимал плечами в ответ на чужой восхищенный взгляд. Сейчас все изменилось. Он хотел стать для нее особенным. Хотел и боялся одновременно. Боялся, что любопытство сменится равнодушием. А сам он окончательно смешается в ее глазах с толпой друзей. Любимых настолько, насколько могут быть сильными чувства к другу. Отчаянно хотелось большего. Больше ее в его жизни. И может стоило рискнуть, но будет ли этот риск чего-то стоить? И если будет, то какую цену придется за него заплатить? Улицы украсились флагами, но город словно сам решил себя приодеть, распуская последние осенние цветы. К вечеру планировался большой праздник, а после фейерверк и гуляние до рассвета. Сева возлагал на этот вечер большие надежды, подумав, что пора переходить к более решительным действиям. Сложив руки в замок, он опустил на них подбородок и посмотрел на Полину и Женю. «Сегодня нам понадобится как можно больше людей». «Зачем?» Полина, только что подцепившая ложечкой мороженое, аккуратно отправила шарик в рот, поэтому вопрос прозвучал немного невнятно. «Нам нужно их напоить», – спокойно ответил Сева. «Зачем?» На этот раз спросила Женя. Когда люди испытывают друг другу симпатию, но не могут раскрыться, алкоголь помогает убрать барьеры, хотя бы на время. Но Наташа и Дима много раз пили вместе, с сомнением протянула Полина. И ничего никогда не происходило. Это потому, что за дело не брался я. Как всегда, скромно сказал Сева. «Я объясню вам план, но повторюсь, нужна большая компания». «Приглашу одногруппников, устроим все как спонтанную встречу выпускников». «И ты обо всем им расскажешь?» «Паре человек точно, остальные сойдут для массовки, им знать не обязательно. Снабдив Полину и Женю необходимыми инструкциями, Сева принялся ждать. Человека, на которого он возлагал немалые надежды вместе с тем, за которого больше всего переживал из-за чрезмерной активности и энтузиазма». «Севка!» – Ване появился шумно, озарив улыбкой небольшое кафе. «Лучший анестезиолог больницы по совместительству лучший друг Димы. Он был плечистым, абсолютно лысым и обладал самой яркой улыбкой в больнице. Ты сказал, что тебе требуется помощь, и я всегда рад, только скажи». Присев за столик, он заказал огромный стакан смузи с зеленью, огурцами и авокадо и пояснил, что в здоровом организме надо постоянно поддерживать неистекаемую силу молодости. «Так что за помощь?» «Помощь требуется не мне, а Диме». «Димке?» «Так что ж ты сразу не сказал? Я прямо сейчас готов. Что надо делать?» «Подождите», – скрикнул зубами Сева. «Все гораздо сложнее. Дело касается девушки». «Девушки?» Улыбка Вани стала еще шире. Он показал большой палец и хохотнул. «В Димке так и бурлит молодость, я всегда ему об этом говорил». И на кого он положил глаз? «Дело деликатное». Сева понизил голос, заметив, что на них начинают поглядывать с интересом. Так получилось, что он никак не решается признаться. «Димка и не решается?» – с сомнением уточнил Ваня, неосознанно заговорив тише. «Тогда это действительно особенная девушка, иначе давно бы оказалась в его постели». Он не уверен в ее ответных чувствах. «Как будто когда-нибудь это его останавливало», – усмехнулся Ваня. В ответ на полный сомнений взгляд Севы он подмигнул. «Мы знакомы всю жизнь. Я неплохо осведомлен о способах обольщения, которые использует Дима. А вот отсюда хотелось бы узнать поподробнее. Это может пригодиться». Когда Ваня ушел, Сева задумался. Проникновенный взгляд, шуточки на грани, небрежная демонстрация сила, случайные прикосновения. Дима вел себя так всегда с Наташей. И либо действительно обхаживал ее, либо делал это неосознанно, инстинктивно, не рассчитывая на удачу. Сева почувствовал жалость, холодком растекшуюся по груди. Так долго сдерживать собственные порывы, глушить их, не надеясь, наблюдая со стороны, раз за разом отдавая другому, хватило бы у него самого терпения. Вспомнив насмешливую улыбку Сони и изгиб ее губ, Сева вздохнул. Наверное, хватило бы. Ее он готов ждать вечно. Главное, чтобы эта вечность не слишком растягивалась во времени. «Эй, Севка!» Пашка помахал рукой и закричал, не успев дойти до входа в кафе. Солнце отразилось в ярко-голубых вихрах. Пашка возглавлял детское отделение и старался идти в ногу со своими пациентами. «Давно не виделись». «Уже ближе». «Как дела?» Подойдя и рухнув на стул с такой силой, что тут жалобно скрипнул. «Как ты относишься к Диме?» Без предисловий начал Сева. «К Дмитрию Николаевичу? Отлично. Странный вопрос. И выбор кафе для встречи страны? Я бы предпочел шаурму». Кто бы сомневался. Съязвил Севу и потер виски. Разговоры начинали утомлять. Какое-то бесконечное утро. И все ради того, чтобы устроить личную жизнь начальства. Когда все закончится, надо будет выставить ему счет. Или выпросить отпуск. Или заглянуть в Минздрав к Соне. «Так что с ним?» – нетерпеливо спросил Пашка. «Я жутко проголодался, а кормят тут не очень». «Ну да, на твой изысканный вкус». Сева кисло улыбнулся, послал извиняющийся взгляд в сторону проходившей мимо официантки. «Эй, что не так с моим вкусом, зануда?» «А как ты относишься к Наташе?» Терять время на пустые споры и пререкания Сева не собирался. «К Наташе?» – Пашка распахнул глаза. Сева помнил, в институте он по ней сох, но Антон в глазах Наташи тогда был единственным мужчиной. «Ты теперь с Машей. У вас вроде все хорошо. Не хотел бы устроить счастье наташи «Ты о чем вообще?» – совершенно растерялся Пашка. «Я, конечно, люблю Нату, но как сестру. Мои чувства к ней в прошлом». «Никто и не говорит о тебе». «Кто-нибудь, отсыпьте терпение». «Я говорю о Наташе и ее чувствах к другому мужчине, к Диме». «Чего?» – рот Паша слегка приоткрылся. Во взгляде расплескалось удивление. «Что за бред ты несешь?» «Разве бред?» «Сам подумай. Вспомни, как они всегда относились друг к другу. Неужели ничего не замечал?» «Да не было ничего такого. Она же Антона любит». «Видимо, уже не любит». Сева вздохнул. «Опять приходится объяснять очевидные вещи. И если бы ее чувства вдруг оказались правдой, неужели ты бы не захотел помочь?» «Помочь?» – переспросил Пашка, почесав затылок. «Да, наверное». «Конечно же, хотел бы». «Представь, как ей трудно признаться ему», – проникновенно проговорил Сева. «Она наверняка боится получить отказ». «Ну, я бы тоже боялся», – захихикал Пашка, но неожиданно быстро посерьезнел. «Слушай, но ну ведь это понятно. Кто знает, что у Дмитрия Николаевича на уме? Я еще в институте его побаивался». «Я знаю». Веско бросил Сева. «Если бы не знал, не стал бы тебя просить». «Даже так?» Пашка снова хихикнул. «Вот это новости, Дмитрий Николаевич. Надо же, от тебя много не требуется. Просто сделать одну вещь, когда я тебе скажу». Снова оставшись один, Сева устало откинулся на спинку стула и потер переносицу. План был прост до безобразия. Даже стыдно подумать, слишком нарочито, грубо и напрочь лишено изящества. Но порой приходится наступать на горло своим гениальным мыслям и действовать именно так, напористый на храпом. Собрать компанию старых друзей, заманить туда Диму и Наташу, создать обстановку, при которой они будут максимально близки и... Напоить. Кстати, эта часть вызывала больше всего опасений. Нельзя переборщить, но не дожать тоже нельзя. Выбрать правильный алкоголь, проследить за степенью опьянения, проконтролировать, чтобы Дима пошел провожать Наташу. А там, учитывая возросшее сексуальное напряжение, которое будет постепенно повышаться вне зависимости от действий окружающих, между Наташей и Димой наверняка что-то произойдет. Не секс, конечно. Первый раз они явно захотят запомнить во всех красках, но поцелуй более чем реален. И тут начиналась любимая часть его плана. «Утро. Когда нужно вспомнить, можно списывать на опьянение, хочется скрыться или сделать вид, что ничего не произошло». Этот этап был слишком ценен, чтобы его пропускать. Взаимная неловкость и желание повторить то, что уже успел распробовать. Именно на него Сева возлагал основные надежды. Именно тот толчок, который нужен Диме, чтобы подтолкнуть к активным действиям. После которых помощь со стороны уже не понадобится.